Голова восемнадцатая. Когда Дом выбрался на улицу, то едва не поддался инстинктам и не попытался свалить как можно дальше. Но ну, как еще он должен был отреагировать на темносиние жестяные грузовики Сват, в к о т о р ы й бронированные маги и солдаты складировали тела покалеченных наемников? Помимо спецназа во внутреннем дворике бань. м и г а л и правда, за ограждением, за которых не пускали. Люстры фараонов. Но ну, хоть сирены выключили, что уже радовало. Помимо всего прочего, в д о б о л и з н а к о м ы й Алексу лимузин запаковали п р е б ы в а ю щ у ю без сознания Ризы. Прямо так, забинтованную с капельницей и прочим медицинским добром. Гвардии особо м т ь с я не стало. Надо добросить, значит допросим. Не то что Алексу было все равно, просто он сомневался, что майора, ну ныне полковник. настолько отморозок, чтобы замучить простую ведьму, пусть и достаточно сильную. Что же за Грибовского, то тот, накинув на плечи плед, выданный ему медиками, сидел на п о р е б р и к е и, жуя, с к и т л с вынимал из костяшек кулаков чьи-то зубы, осколки стекла и прочие к о л ю щ е режущие. Фу, выглядит омерзительно. а л е к с опираясь на обломок трубы, опустился рядом. н е ч е с т ь ответь. Эспер покрутил в пальцах чьи-то желтый резец, а затем щелчком пальцев. Отправил его в короткий полет. Красиво. Алекс посмотрел на пожар, которым постепенно занимались бани. Черный столб дыма вился над оранжевыми лепестками, т я н у щ и м и с я куда-то к темному небу. Дом хотел что-то ответить, но его окружила пятерка спецназовцев. Все как один в полной защитной экипировке, с бронепластинами из адамантиевого волокна, вооруженные осадными винтовками, также с адамантиевыми пулями. Все это Алекс понял по одним только своим ощущениям. Элитный з а д е р и х е д и н о р о к отряд по регулированию магических беспорядков. Именно эти молодчики, но ну, может не конкретно эти, хотя оружие все равно масками были скрыты, принимали активное участие в аресте Дума. Локи искуситель, тот ведь даже не поддавался. А н е за реваншем что ли? За д у м ч и в о протянул Алекс и протянулся в рюкзак, где находился шприц запрещенным магическим наркотиком. Помимо того, что тот вызывал к р ы ш е с н о с н ы й кайф. Он еще на короткий срок полностью восстанавливал запас сил в источнике и даже увеличивал его объем в три раза. И не важно, что потом источник терял в плоти до двух уровней. Руки в гор. Это наш консультант. Из тени, будто родственник Люцуса и какой-нибудь, появился полковник. В сопровождении своей сучки Фейри и Верзилы Дункана он спокойно прошел через ослон спецназа. Господа, нашему герою нужно пространство и немного анальгина. Спецы намек поняли и без пререканий свалили обратно к своим бобикам. При этом Алекс успел заметить, что у них были не военные ботинки, а высокие ботфорды с блестящими каблуками, серебряными каблуками. Что же, получалось, у гвардии имелась с о б с т в е н н а я маленькая армия, которая весьма успешно маскировалась под спецов. Так что даже дум сначала спутал. В этот момент к а л е к с у уже подоспела бригада врачей. Он даже не удивился, что вновь встретил того мужика из эпизода с м у з е е м и демоном-гориллой. Средних лет мужчина, слабый целитель в компании все тех же парня и девушки. И если в прошлый раз тот п о р ы в а л с я целительствовать, то на этот раз обошелся пластиковым саквояжем, совсем необходимым. Что же вы не бережете до себя, молодой человек? приговаривал медик, накладывая на ногу бинты, скрепляя края раны медицинским скотчем. Рана не глубокая, так что шить не требовалось. Это Алекс и сам видел. Ага, скрипнул он зубами, слишком ужорезал гель. к о т о р о м Коновал все это дело активно поливал. Приезжаю на свежий воздух и самоубиваюсь тут. Разумеется, как обычно, никто не понял о т с ы л к и Спасибо, Давид. Поблагодарил азиат, лишь подтверждая догадку, что и скорая у Гвардии имелась своя. Но разумеется, им требовались люди по всей структуре силовиков, иначе поддерживать деятельность организации было бы просто невозможно. Вы только поаккуратнее. Медик зафиксировал бинт. Выпрямился и направился к карете. Надеюсь, больше не встретимся, молодой человек. Ой, да знаете, крикнул ему в спину дум. Мне кажется, мы еще даже подружиться успеем. Хватит поясничать, Александр. Чуть устало произнес Чонсук. Вы хоть понимаете, что тут устроили? Ну, протянул Грибовский. Алекс в это время пытался открыть зубами пачку ибупрофена. И кто догадался убирать обезболивающий в запаянный пластик? Раскрыли вампирский притон, нейтрализовали группу опасных наемников, взяли пленными ведьму и упокоили вампира. А еще разнесли полквартала. Ухара, поправляя очки, внимательно читала что-то с планшета. Причинили тяжкий вред здоровью местного охранника. Сумма его страховых выплат составит порядка 37 т ы с я ч кредитов. И будьте уверены, страховая подаст иск к городу. Всего 37 и т с Алекс разлегся на асфальте и достав вечно смятую пачку сигарет, закурил. Добавьте на мой счет. На ваш счет, профессор? Прищурилась Ухара. А счет за шестнадцать разбитых машин, за четыре километра дорожного покрытия и в конце концов за комплекс райские бани. ф е д и указала на пылающие здания. Где-то вниз по улице уже пели сирены пожарных. Мне тоже внести на ваш счет. Сумма получается даже по самым скромным прикидкам. Порядка одиннадцати миллионов кредитов. а л е к с а ш закашлялся. От этого бинты на его ноге начали немного краснеть. Да ладно вам! Отмахнулся он, пусть и не очень решительно. Все ведь застрахованы. з а с т р а х о в а н ы ведь да? з а с т р а х о в а н о кивнул азиат. Но это не означает, что мы не применим к вам, мистер Домский. Дисциплинарное взыскание, скажем, лишение квартальной премии будет напоминать вам в дальнейшем, что у ваших поступков есть последствия, капитан г р и б о в с к и й Сэр, да сэр, тебя это тоже касается. Сэр, сэр, ей сэр. Уже без особого оптимизма выдохнул поляк. Вот честно, полковник, если бы не ваши чудные глаза, я бы подумал, что у нас одна малая родина. Оставьте ваши российские шутки при себе, профессор, тем более, когда они не очень уместны. Они вообще бывают у местными, удивился Алекс. Хотя вам виднее. Дункан шагнул вперед, но его остановил взмах руки Чонсука. Не пытайтесь увести разговор в сторону. Спокойно произнес он. Чертов г в а р д е е ц так просто не проведешь. Что вам удалось узнать у барона Люциуса? А с чего вы взяли, что мне что-то удалось у него узнать? Потому что, как бы это странно ни звучало, но я верю вашей способности и н а х о ч е т ь профессор. Судя по вашему внешнему виду, смею предположить, что вы втянули его в бой на своих условиях. Затем притворились, что терпите поражение, чтобы барон почувствовал себя в безопасности и выложил вам нужную информацию. После чего упокоили его. Чертов проклятие детектив Колумбас китайского завода. Вы знаете, господа, с вами тут классно. Алекс хлопнул себя по коленям, о чем впрочем тут же пожалел. Но мне завтра с детишками на остров а п л ы т ь так что я домой. Мы это обриться в д р а ч н о пару раз, раздавлю вискарика и спать. А вы тут сами свои проблемы решайте. Дом поднялся на ноги, но ему на плечо т у т ж е л е г л а огромная лапища Дункана. Не спеши, прогудел Верзила. Слушай, Дункан, приятель, у меня сейчас настолько паршивое настроение, что я не посмотрю, что ты адепт и засуну эту твою руку тебе в задницу, да так глубоко, что глады н п о ч е с а т ь сможешь. Ихбиту в з г л я д о в прекратил голос все того же Чансука. Хорошо, профессор, будь по-вашему, сказал он, чем удивил всех присутствующих, в том числе и Дума. Когда вернётесь из вашего маленького путешествия, мы все вместе решим, что делать с этой ситуацией. Алекс столкнул лапу Дункана и прямо так, в порванных штанах, за бинтованной ногой, с туристическим рюкзаком и п о р о ж ё н н о й шляпой, поковырял в противоположную сторону.